что происходит нечто непросто чрезвычайное. Случилось что-то очень страшное, если все собравшиеся здесь генералы прячут глаза, стараясь ничего не говорить. Из приемной осторожно вошел дежурный офицер. В это раннее утро воскресного дня не было даже помощника министра обороны, который тоже отдыхал где-то за городом. Офицер стоял у входа, не решаясь говорить. — Что случилось? — недовольным тоном спросил министр. — Приехали Зароков и Борисов, — доложил офицер. — Кто такой Борисов? — снова тревожно подумал Квашов. — Что вообще тут происходит? Кто пускает всех этих офицеров и генералов к министру? Почему он ничего не знает? — Хотя нет, генерала Зарокова он знает. Это командующий химическими войсками страны. Но почему он вызван так рано вместе с другими генералами сюда? И кто такой Борисов? Дежурный офицер вышел из кабинета, напоминавшего скорее небольшой тронный зал, чем обычную комнату. Министр обвел взглядом стоявших генералов. — Чего вы все стоите? — буркнул он. — Садитесь. — Сергей Андреевич, вы не возражаете, если доклад вашего офицера услышим мы все? — спросил он у генерала Семенова. Контрразведчик, прошедший к столу, очень недовольно покосился на сидевшего рядом с ним генерала Квашова, но не осмелился возражать, кивнув головой. С правой стороны стола сидели Колесов и Ладынин. У них были особенно мрачные лица, словно именно они вдвоем были виноваты в том, что всех генералов вызвали сюда в такое время. Напротив них за длинным столом сидели Орлов, Семёнов и Масликов. Сам Квашов сидел между заместителем министра обороны Орловым единственным человеком в министерстве, с которым у него были хорошие отношения, и Семёновым, руководителем военной контрразведки страны, с которым у него были очень плохие отношения. Он ни секунды не сомневался, что, будучи всего лишь генерал-майором по своему воинскому званию, да и то, получив его всего три месяца назад, имеет право давать указания генерал-полковнику Семенову и генерал-лейтенанту Ладынину, которые, по его мнению, всегда проявляли излишнюю строптивость. В министерстве не любили офицеров ГРУ, считая их слишком самостоятельными, но еще больше не любили представителей военной контрразведки. После того, как последний министр обороны был снят с огромным скандалом, из армии уволили десятка два генералов за их приватные разговоры в комнате отдыха министра. Только через некоторое время контрразведчики установили, что в этой комнате было установлено специальное устройство для прослушивания. Для всех так и осталось загадкой. Кто именно мог это сделать? ФСБ, традиционно следившие за всеми, ФАПСИ, у которых была самая совершенная аппаратура, или служба охраны президента, которая также традиционно подозревала всех в заговоре, направленном против президента. ФСБ, Федеральная служба безопасности, ФАПСИ, Федеральное агентство правительственной связи, Ранее на правах отдела входила в организационную структуру КГБ СССР. После этого в аппарате министерства стали откровенно недолюбливать всех контрразведчиков. В кабинет вошли двое. Первого генерал Квашов знал. Это был генерал Зароков. Не выспавшийся, не бритый, с красными от волнения глазами. У него был такой помятый вид что даже наличие парадного мундира, непонятно почему надетого в это воскресное утро, не вызывало никаких ассоциаций, кроме жалости. Вдобавок ко всему, парадный мундир был перепачкан, и кое-где виднелись следы затертой грязи. За ним шел невысокий плотный мужчина лет 45. Увидев такое количество высших руководителей страны, он явно смутился.